Это присказка у нас такая, — объяснил ленки Садчиков. — Шутим мы, понимаешь? Из научно-технического отдела принесли Вальтер Самсонова. — Из этого пистолета не стреляли, — сказал эксперт. Пробный выстрел дал отрицательный ответ в кассе. Стреляли из другого пистолета. — Благодарю вас, — сказал Садчиков. Он перечитал показания Ленки еще раз, отложил их в сторону и спросил. — Ты сегодня жевал что-нибудь? — Мне не хочется а я помираю от голода». Слава! попросил он Костенко. «Может, ты сходишь в гастроном?» «Что купить? Возьми колбаски и плавленных сырков». «У меня от них скоро судороги начнутся», — сказал Костенко. «Была бы плитка, пельмени сварили». «Спроси Льва Ивановича», — сказал Садчиков. «Старикан тоже, наверное, голоден. Кстати, где Росляков?» «Я его отпустил до двенадцати». «Ну, хорошо, иди за сыром». «Иду». Послушай-ка, Леня, сказал Садчиков, поднявшись из-за стола, давай вместе с тобой вспоминать все то, что говорили те двое. По отдельным словам, по выражениям, ты же поэт, на поп.сь, ты рассказывать чапока любишь? Очень. Помнишь, о шее лебедя, о грудь, о барабан? Это когда поэт помог сыщикам установить номер машины по своим хитрым ассоциациям?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 — А вот ответь мне, пожалуйста, что ты делал 8 мая? — 8 Это какой день? — Суббота. — Учился. Потом мы уехали на дачу. — Когда кончились уроки? — У нас в субботу пять уроков, значит, около часа. А потом мы еще с Львом Ивановичем ходили в Букинистический, за Томиком Хлебникова. — Это что, З Зифовское издание? — Да. — А что ты делал 12 мая около шести?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 — Благозвучный, прекрасный русский язык. Мордуют беднягу со всех сторон. — Да здравствуй, Салаухин, хоть и достается бедняги. А зачем же ты все-таки утащил у отца пистолет? Ленька взял кусок колбасы и начал быстро жевать. Он съел кусок, запил его водой и ответил. — Стреляться хотел. А как дуло в рот вставил, так со страху чуть не умер. Даже вынимать потом боялся. Думал, не выстрелил бы. Костынка и садчиков засмеялись.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 — А что делать? — Ну, извини, — пошутил Садчиков. — Да нет, пожалуйста, — в тон ему ответил Костенко.